В то утро я чувствовал себя прекрасно, ощущая легкость и свежесть после хорошего отдыха. Голова, правда, слегка побаливала. Постояв минуту-другую возле камина и понаблюдав за тлеющими углями, я надел теплое белье, достал из шкафа носки, натянул вельветовые брюки, сапоги для верховой езды с высокой шнуровкой, чистый, без следов крови свитер И вышел на крыльцо. Морозный воздух вызвал поток воспоминаний. Неестественно белесое небо сливалось с ландшафтом. Их разделяла лишь тонкая цепочка ели где-то вдалеке, как на абстрактной картине. Тишина стояла, мертвая. Ни единого звука, кроме свиста ветра. Ни единого движения, только летящая по насту снежная пыль. Термометр у двери показывал ноль градусов. Постояв с минуту, я вернулся в дом, надел дубленку и теплые рукавицы. Линкольн спокойно сидел в снегу, изысканно красивый, величественный, израненный. Его колею и мои следы Замело выпавшим за ночь снегом, который хрустел под ногами, когда я, стараясь по возможности идти по дорожке, огибал лужайку, проходя мимо беседки, мимо пруда. Остановившись под елями, я оглянулся на дом. На мгновение мне почудилось, будто над крышей поднялось облачко дыма. Нет, должно быть, ветер сдул с шифера немного снега. Спустя некоторое время я снова обернулся, но уже не увидел никакого облачка. Пелена снега, поднятого ветром, отделяла меня от здания. Я посмотрел на часы. Девять утра. Было сухо и немного ветрено. Легко шагая по дороге, я решил, что дойду до города пешком. С обеих сторон поднимались могучие ели, образуя естественный коридор. Высоко над головой кружился снег. Ветер трепал верхушки деревьев. Быстро пройдя целую милю, я вскоре подошел к огромному прямоугольному парку на окраине города. За все это время мне не встретилось ни единой живой души, ни единой машины. В этом парке проходили наши летние каникулы. Мы с Сирилом росли в духе почитания наших национальных героев, возвышенных идеалов. В центре парка на пьедестале выселся бронзовый солдат-пехотинец Большой войны. Вскинув руку с зажатой в ней винтовкой, он звал в атаку своих бесчисленных невидимых товарищей. Внизу пьедестала на мемориальной таблице перечислялись фамилии ребят из Куперсфолса погибших в самых различных местах. Я шагал все дальше и дальше. И вскоре вышел к той части парка, за которой начинался деловой квартал. Занесенный снегом, он казался необычно тихим и безлюдным. У тротуара стояло не более десятка машин, и лишь одна проехала мимо меня, осторожно прокладывая путь в снегу. На этом же углу... Был воздвигнут памятник американцу XIX века. Высокая худощавая фигура со строгим бородатым лицом и книгой в руке. Первый Купер из Фолса, Один из моих предков. Он навека застыл в бронзе, обреченный вечно созерцать сонный мирок городка с этого утопающего в зелени уголка городского парка. не вполне осознавая, куда и зачем иду. Я миновал аптеку, кафе, внушительного вида мрачноватое здание городской гостиницы, которая была точно такой же, как и во времена моего детства, богатый, роскошный, скорее похожий на клуб, чем на гостиницу, олицетворявший собой деньги, фетиш нашего достославного городка. Рядом с ней крохотная библиотека — Выглядела прянично-затейливым домиком, миниатюрной копией фистонно витиеватой деревянной постройки, очень модной во времена моего детства. Стоя перед зданием библиотеки, я испытывал восторг от сказочного очарования этого домика. Почти машинально я поднялся по ступенькам и открыл дверь. Внутри было душно. Стоявший посреди комнаты газовый обогреватель работал на полную мощность. За конторкой никого не оказалось, но едва я успел снять пальто и перекинуть его через спинку стула, как со стороны, где высели с полки с подшивками нашей местной газеты «Лидер», начиная с самого первого номера, вышедшего на рубеже 50-х годов прошлого века, послышались какие-то звуки, а потом кто-то произнес «Здравствуй, Джон Купер!» «Как жизнь?» Я обернулся на голос. Он показался мне знакомым. И увидел Полу Смиттез. Прелестную женщину, у которой несколько лет назад был роман с моим братом Сирилом. «Неужели это ты, Пола?» «Сколько лет, сколько зим!» Сказал я, чувствуя, что невольно улыбаюсь, глядя на нее, — Мы с Полой не виделись почти пятнадцать лет, и за это время она сделалась намного красивее. Ну и тогда она была очень хороша собой. Как ты поживаешь? И что ты здесь делаешь? О, живу прекрасный Джон, просто прекрасно. Лицо у нее было бледное и нежное, волосы темные, длинные и прямые. Она носила очки в черной оправе квадратной формы. Я они ей очень шли, поверишь или нет. Но я теперь работаю библиотекаршей. Как видишь, под старость потянула на родину. Она широко улыбнулась, глядя мне в глаза. А мне говорили, ты уехала в Калифорнию. Так ведь кажется. В Калифорнию? Ну, вышла замуж за журналиста. Я всматривался в ее лицо. Она взяла в руки типу старых номеров National Geographic. Совершенно верно. Только он отправился во Вьетнам спецкором от Лос-Анджелес Таймс и в Лаосе напоролся на мину. Хотя в это время ему полагалось отдыхать в Сайгоне. И я неожиданно стала вдовой. Она положила журналы на упаковочный ящик и пальцем сдвинула очки на лоб. Это случилось три года назад. После его гибели я некоторое время жила в Лос-Анджелесе, работала в филиале библиотеки. Но, боже мой, ты когда-нибудь бывал в Калифорнии, Джон? Ну, это какой-то современный Данте Фад. Автомагистрали, проводы, подземные переезды, машины, машины, машины, солнце печет невыносимо, смог, орды болельщиков, кто за бейсбольную команду «Доджерс», кто за футбольную «Рэмс», кто за баскетболистов «Лейкерс», наркоманы, совершенно невообразимое одиночество. Она на минуту задумалась, губы ее слегка дернулись в нервной улыбке. Непостижимо. Люди совершают невероятные поступки только потому, что безумно одиноки. Поступки, за которые после становится жутко стыдно. Которые, когда о них думаешь, точит твой мозг и способность вести с ума. Она спросила, чем я занимался. И я ответил, что жил обыкновенно, как многие, женитьба, измена, создание книг, работа на телевидении. Наша профессиональная болезнь, алкоголизм, развод, злоупотребление снотворным, потом долгое мучительное возрождение, слом, все как полагается. Она засмеялась, качая головой. «Хочешь кофе?» «Здесь страшное жарище, правда?» Эта проклятая штуковина не подчиняется мне. Она бросила сердитый взгляд на колорифер. Я пробовала открыть окна, когда ты вошел. Я пробрался между ящиками с книгами и распахнул окна. В промежутке между зданием библиотеки и низкой каменной оградой намело высокие сугробы. Сливки, сахар и то и другое, ответил я. Мне было хорошо и уютно. Мы с Полой уселись за ее столиком, подставив ящик под дверь, чтобы не закрывалось. Она закурила сигарету, жестом указала на ящики и стопки каталожных карточек. Я вернулась прошлой осенью. Живу дома с мамой. Здесь так спокойно. Ну, немного скучно. Ну, в общем-то, я довольна. Это дает мне возможность не думать о том, о чем лучше забыть. На работу сюда я попала через историческое общество штата. Мамина приятельница узнала о моем приезде, и я думаю, они решили подыскать для меня какое-нибудь полезное занятие. Спокойное, но стоящее. А тут в течение многих лет не было библиотеки. с тех самых пор, как умерла старушка Дарроу. Ты помнишь ее? И вот я здесь, в уши в книгах, в пыли, составляю картотеку. Она пустила стройку дыма на стопке карточек. Этим не занимались с 25-го года. Хм, с ума сойти. Она засмеялась. У меня такое ощущение, что это тут всей моей оставшейся жизни, наказание за мои грехи, которых скопилось чересчур много. Уголки ее широкого рта с бледными губами снова слегка дрогнули в усмешке. На поле была клетчатая юбочка, как у шотландцев, застегнутая большой золоченой английской булавкой, голубая с глухим городом рубашка из оксфордской ткани, начищенной до блеска мокасины и синие гольфы. Такой была форменная одежда студентов университета Уэсли в конце 50-х годов, когда она его окончила. Однако в библиотеке куперс этот наряд не казался старомодным, ибо время в нашем городке как будто замедлило свой бег. Так думал я, глядя на полу, и вдруг понял, что эта мысль не покидала меня со вчерашнего вечера, с того момента, как я вошел в наш старый громадный дом. Все это утро время тоже стояло на месте, И пока мы болтали с ней, я пришел к выводу, что Пола Смитиз на редкость обаятельная женщина. Теперь меня не удивляло, почему она так нравилась Сирилу. Многие годы я не испытывал ни малейшего увлечения к женщине. Тем приятнее было сознавать, что оно вновь рождается. Было что-то трогательное и в том, что она и по сию пору носила наряд прошлого десятилетия. Выкурив трубку и допив кофе, я поднялся и сказал, что пойду домой встречу с Сирилом. Я рассказал ей о телеграмме. Мне известно, почему ты приехал. Она снова стала серьезной, и я не понял чего. Ты знала, что я приезжаю? Да. Я знала об этом раньше тебя. «Сирил сообщил мне, что свяжется с тобой. Надо, чтобы ты приехал, потому что вам необходимо встретиться». Она говорила спокойно, но потом заметно начала нервничать. Встала, закурила сигарету, бросила спички на заваленный стол. «Так вы с ним поддерживаете связь?» вот да. Мы не теряли друг друга из виду, даже когда я была замужем». После смерти мужа Сирил был очень добр ко мне, навещал меня в Лос-Анджелесе. Она стояла ко мне спиной, делая вид, будто изучает корешки книг на полке. А неделю назад здесь, в библиотеке, я обнаружила кое-какой материал, доставленный сюда в коробках после смерти вашего деда. Ну, книги, старые бумаги. С их помощью можно восстановить некоторые пробелы в истории нашего города. Памятные вещи Остина Купера, ну, словом, всякий безобидный хлам, который так и оставался нераспакованным, пока я не наткнулась на него на прошлой неделе. Наконец она повернулась ко мне лицом. Я просмотрела все это очень тщательно, но не сразу. Поначалу я их просто перелистывала, и вдруг что-то в них меня насторожило, я даже не поняла, что именно. Она прошла мимо меня и остановилась по другую сторону стола. У меня слегка заныло под ложечкой. Я выскреб из трубки пепел и снова набил ее табаком из кожного кисета Что же ты там нашла, Пола? Что я нашла? Во-первых, дневники вашего деда. Ты представляешь, что он мог там написать? Полный ежедневный отчет о своих поездках по Европе, о бесчисленных встречах с людьми, которые канули в вечность, «Комментарии по адресу ряда нацистов, например, итальянских. Его очень занимал граф Чано, нескольких англичан. Кроме дневников, пачка писем на немецком». Она снова поглядела на меня. «Я не знаю немецкий. А ты?» «Нет». Я раскурил трубку. У меня никогда не возникало особого желания тратить время на немецкий и вообще на немцев. А еще там оказались какие-то документы, по виду официальные директивы, со сломанными печатями, насколько я могла понять, исходившие из Берлина. И небольшой металлический ящик, так вполне заурядный, но он запертый, я отложила его до лучших времен. Она замолчала. Взглянула на меня вопрошающим. Продолжаю. Продолжай, Пола. А как Сирил узнал об этом? Ах да, Сирил. Сирил узнал об этом, поскольку он звонит мне каждую неделю, где бы ни был, в Европе или в Африке, отовсюду. Недели две назад звонок был из Каира, а до этого из Мюнхена, Глазго, Лондона. Каждую неделю вызывает Междугородное, и это всегда сидел. На прошлой неделе он позвонил из Буэнос-Айреса, я сообщил ему о своей находке. И как он реагировал на это, ее рассказ заинтересовал меня. Странно сказала она, припоминая. Сначала он долго смеялся, а когда я спросила, почему он смеется, ответил, что просто очень забавно, жизнь сконструирована до мелочей, деталь за деталью. Она задумчиво вспоминала свой разговор с Сирилом. Да-да, так и сказал, деталь за деталью. Потом велел никому об этом не говорить. Ни одной живой душе. Она села в скрипучее деревянное вращающееся кресло. Что он еще сказал? Ничего существенного. Сказал только, что свяжется с тобой и что приедет сюда на этой неделе. Сказал, что хочет поговорить со мной лично, а не по телефону. Да, и сказал еще что для него это не новость. А что именно не новость, не уточнил. Я сидел, попыхивая трубкой, и Пола заметила, что мой вид с трубкой в зубах действует на нее успокаивающе. Я ответил, что у каждого есть своя слабость. Она рассмеялась. Потом спросила, как ты думаешь, что он имел в виду? Городские куранты пробили двенадцать. Звук тонул в сугробах снега. Жизнь сконструирована до мелочей, деталь за деталью. Ни черта не понимаю, ответил я. Ясно одно, то, что ты обнаружила, что это такое, одному Богу известно, подтверждает какие-то соображения Сирила. Но каким ветром его занесло в Буэнос-Айрес? И почему он не приехал сюда двадцатого? «Пурга», — сказала Пола. «Вполне логичное объяснение». «Да-да, конечно, пурга». Я выколотил из трубки залу. «Слушай, бросай все и пойдем перекусим». «Не могу. Мне надо закончить намеченную на сегодня работу». Я очень добросовестная, — улыбнулась она. Тогда, если не возражаешь, я заберу тебя по дороге домой. Ты поедешь со мной, устроим Сирилу сюрприз, наглянем оба разом. Согласна? Согласна. Он ничего больше не говорил? Только то, что всегда. А именно? Что он любит меня, Джон.